«Стальное сердце и каменное сердце». Дети стояли и молча смотрели на Бримера. Славный смеховик вышел из космического корабля и улыбнулся. «Разумное решение», — сказал он. Никто не отвечал. Бример вышел вперед. «Ты обещал вытащить гвоздь из солнца, когда возьмешь последнюю каплю моей юности!» «Обещаю, поверь мне! Разве я не всегда выполняю свои обещания?» Переспросил смеховик и улыбнулся еще шире. Никто не улыбнулся в ответ. «Ты хочешь стальное сердце или каменное?» Бример оглядел толпу детей и задумался. «Если он выберет каменное сердце, ему будут не нужны друзья. Если выберет стальное...» «Станет ко всему равнодушен». «Я не хочу никакого сердца», — сказал он. «Я лучше умру, чем буду жить с остальным или каменным сердцем». «Я же не злодей. Я не хочу лишать тебя жизни», — возразил смеховик. «Ты получишь каменное сердце. Они все равно не захотят с тобой дружить». Смеховик нажал кнопку на боковой панели космического корабля, И с громким звоном наружу вывалился операционный стол. Потом нажал другую, и из корабля выдвинулась круглая электрическая пила и пылесос. Наконец он повернул ручку на столе, и оттуда выскочили зонт и швейная машина. «Очень простая операция», — объяснил смеховик. «Я быстро-быстро вращаю зонтиком, а он заставляет крутиться пилу» которое проделывает небольшое отверстие у тебя в груди, потом пылесос высосет твое сердце и выплюнет взамен другое каменное, и тогда я запущу швейную машинку, она зашьет отверстие, и ты будешь как новенький. Бример оглянулся на своих друзей. После операции он станет холодным и бесчувственным, и ему будут не нужны друзья. Он поискал глазами Хюльду но не нашел как же он хотел обнять ее и прижать к груди наконец он лег на стол и закрыл глаза смеховик встал рядом и с силой раскрутил зонтик пила взвизгнула и стала опускаться все ниже и ниже З